— Не беспокойтесь о тех, кто в радиомашине. Я уверен, они отошли. Они не настолько безумны, чтобы напасть на вас. Одна дюжина не преуспеет там, где три потерпели неудачу. — Британцы традиционно считают не десятками, а дюжинами. — Заткнись! — Не знаю, знаком ли Летеха с американским жаргоном, но понял меня отлично. «Что случилось, Арт?» Лёшка подбежал, сжимая в руках автомат. Парень уже слегка оклемался после смерти наставника, хотя, когда узнал про смерть Саши, плакал навзрыв. «Но в этих гадов в лесу была пеленгационная машина и 10 человек. Всем тревога!» Развернувшись к пленному, я спросил на этот раз по-немецки. Дымов хоть с пятого на десятого, но его понимал. Где должен был находиться пеленгатор? Строго к югу, под этой деревни, на том берегу реки, метров четыреста от маленького поселка. Это у Загати. Что и где находится в окрестностях, я помнил хорошо. Мы как раз оттуда, по приезде, Загати в бинокли разглядывали. Очень удобная точка. Связисты, наверное, тоже так поступили. И значит, весь бой рассмотрели. Но проверить в любом случае надо. — Леха, помнишь, где мы стояли, когда к деревне только подъехали? — Берешь мишку и пулей туда. Только вдоль речки идите, вас подкруче видно не будет. И автоматы прихватите. — На мотоцикле, может? — Нет, с той точки дорога чуть ли не до середины села просматриваться. А немцы уже знают, что мы почти всех побили. По этому берегу на юго-запад до Амбара, там речку вброд перейдете и в кругаля к ним в тыл выйдете. Они, скорее всего, уже удочки смотали и смылись, но вдруг смелые оказались. Я снова повернулся к лейтенанту. — Где находится ближайшая часть, к которой вы можете обратиться за подкреплением? — Могилев. Что-то слишком быстро он на вопрос ответил, причем сказал вещь настолько очевидную, что от нее за версту подлянкой несет. А впрочем, при любом раскладе у нас пара часов в запасе есть, даже если безопасники могут напрямую выходить на командиров армейских частей в ближайшие километрах в тридцати. «Давай, Леха, шевели булками!» На все про все даю час. Взгляд со стороны. Тотен. Окрестности села Городище Кличевского района Могилевской области. БССР. 24 августа 1941 года. 21-47. Вот фиг Фигли некоторые жизнью наслаждаются, пока другие работают. Но где честность в этом мире? Серегин голос раздался совсем рядом, прямо за стеной амбара. Пришлось ответить. — Больше всего, дорогой, меня в этом мире удивляет несправедливость, а зависть людская. Можно подумать, ты перетрудился. — Подумать можно, — разрешил док, входя. — Но пока мы там стойко переносим тяготы и лишения воинской службы, некоторые штабные. Пальцем показывать не будем. Валяются на сене? Мне положено. Я думаю. Впрочем, за сегодня всем действительно пришлось побегать. Командир словно целью задался такой. Умотать всех. Причем Ване с Сережкой досталось поболее других, пожалуй. Может, Саша действительно решил, что пора со штабных жир согнать? Тогда почему меня так рано на покой отпустил? Я и говорю, что мной. В принципе, языками с Серегой фехтовать можно до бесконечности, но терпения у меня на долгую пикировку никогда не хватало. Чего хотел-то? Да ничего, скучно стало. Не знаю, то ли война так на нашего врача повлияла, А может, он раньше просто не мог с нами наговориться после долгой разлуки, но в последнее время он особой болтливостью не отличается. Максимум через 15 минут словесный понос сам прекращается. А на открытиях сезона мог ведь и по часу два длиться. — Э, ты только не вздумай! — прикрикнул я на него, заметив, что Серега, Достал из кармана партсигара. Сено вокруг. Интересно все-таки, на какие детали иной раз внимание обращаешь. Ребята, которые на боевые ходят, вроде Антона или Сашки Люка, курить стали меньше. А почти все время в расположении и смолит, как паровоз. Практически постоянно цигарка во рту, хотя ему-то что нервничать. — А, прости, задумался. Сигарету он убрал, но портсигар в карман не спрятал. — Как думаешь, скоро прилетят? — Так ведь не нашли места пока. — Ах, хренливо искать. Вон, к западу от села, сплошные поля. Садись не хочу. — Ага, прям в поле, на виду у всей деревни. — У тебя что, Алик, стеснительность повысилась? Я считаю, что надо рещи. Сели, погрузились в темп и улетели. Тоттен, фермеру. В разговору вмешался голос командира из рации. В канале. Ты просянс, не забыл часом? Через минуту буду. Сашу, как и ожидалось, я обнаружил под высоченной липой, росшей буквально в паре шагов от Сеновала. Еще полчаса назад. На дерево, как самого молодого, загнали казачину. Антенну натянуть и за окрестностями наблюдать во время сеанса. Хотя хрен он там чего разглядит. К вечеру небо затянули плотные облака, отчего уже сейчас было достаточно темно. Пришел, садись давай. И командир показал мне на расстеленный на траве брезент. Посмотрел затем на часы. И переключил Вертекс на нужную частоту. Бродяга фермеру! Бродяга фермеру. Несколько секунд спустя через помехи прорвался далекий голос. В канале Арт. Как у вас? Прием. Хреново у нас были атакованы противником в количестве примерно полусотни рыл. Поисковая группа. Надвились. Бродягу убили, Сему ранили. Мы отошли в лес на север, через железку. Мы замерли. Не понял тебя, Арт, повтори. Я заметил, как побелели костяшки руки, в которой Саша сжимал рацию. Повторяю. Пришла поисковая группа немцев, ГФП. Повторяю. Григорий Федор Петр. Конкретно по нашу душу. Я их старшова проспросил подробненько. Бродяга в бою погиб. Атаку мы отбили. Уничтожено 42 человека живой силы противника. Проведена эвакуация. Сейчас базируемся в районе точек. Первым порывом было немедленно вскочить и бежать к машинам. В голове непрерывным циклом ворочались две мысли. Там же ребята, и старый погиб. Если что, пешком оторваться сможете? Вряд ли. Барахла слишком много, да и приходит ко в ногу, как назло ранен. Прорвался сквозь помехи голос Антона. Треск, кстати, только усилился, да и на горизонте посверкивал изрядно. Понял тебя, Арт. Оставайтесь на месте, мы завтра вернемся. Как понял меня? — Понял тебя, отлично. Отбой? — Отбой. Саша аккуратно положил рацию на брезент и принялся в задумчивости теребить кончик носа. Есть у него такая привычка. Мешать ему вопросами не стоило, а потому я просто сложил ладони рупором и крикнул казаку. — Ваня, спускайся! Не хватало еще, чтобы нас молнией шибануло. Честное слово. хреноваста ох, как хреноваста негромко пробормотал Саша, все-таки оторвавшись от размышлений. Как считаешь, Алик, может, сейчас прямо к парням рвануть? Вот здесь он приложил ладонь к груди. Нехорошо ноет. Как бы с парнями еще беда какая-нибудь не приключилась.